Глава восьмая «Спасибо, Чёрный, за всё спасибо!» Проводив взглядом группу Чёрного, пока они не скрылись за углом дома, я направился в противоположную сторону. Первым делом мне снова к брату на квартиру наведаться нужно, а потом... Потом дел хватает. Я сначала хотел к землянке пробежаться, пополнить боезапас, но черный перед расставанием... Сегодня к вечеру, держа мою руку в своей, говорила на прощание. На западе кластер на перезагрузку пойдет, и матерые твари отсюда туда рванут. Они эти перезагрузки хорошо чувствуют. Так что уже завтра, а особенно послезавтра, Здесь практически безопасно станет, можно будет даже на машине по городу ездить, так что, скаут, сегодня пережди где-нибудь, не нарывайся, а уже завтра можешь идти машину себе подбирать. Именно за эту и ранее полученную информацию я его мысленно и благодарил, пусть с третьего раза, но все же получилось встретить нормальных людей, которым от меня ничего не было нужно. Наоборот, сами мне немало дали. Теперь не приходится голову ломать, а более-менее понятно стало, где я оказался и что от этого мира ожидать можно. Крадучись от одного укрытия к другому, я довольно быстро продвигался в нужном мне направлении. Поначалу еще страшно было, все ожидал, что на голову из какого-нибудь окна очередной монстр выпрыгнет. но постепенно страх отступал и хоть я и продолжал постоянно присматривать пути отступления прежде чем очередной участок преодолеть уже не приходилось пересиливать себя чтобы шаг вперед сделать умерший не так давно город разлагался смрад стоял просто невыносимый костяки растерзанных людей уже чуть ли не на каждом шагу попадались а вот Пьяных, покачивающихся зомбаков, которые пустыши, уже не так много было. Ну и еще заметил, что многие из них совсем плохие стали, очень уж болезненно выглядели. И то, что они чуть ли не добила обгладывали кости заваленных, но недоеденных более удачными конкурентами людей или себе подобных зомби, им не особо помогало. Видимо, впрок такая пища им не шла. Зато они сами хорошо шли в качестве еды для бегунов. На моих глазах тройка спринтеров налетела на такого полудохлого, грызшего чьи-то останки, короткая возня, и в этом месте на один недоеденный костяк больше стало. Ни вурдалачьих марафонцев, ни тем более элиты мне по пути пока не попадалось. Только зомби, пустыши и бегуны, которые до вурдалаков еще не доросли, бегать научились, но внешне еще не изменились, разве что совсем чуть-чуть. И именно поэтому, когда все же добрался до квартиры брата, я не стал там задерживаться. Не знаю, что там завтра будет, тем более послезавтра, но знаю одно – запас спаранов у меня очень мал, Очень-очень мал, и страх того, что эти ингредиенты до живца закончатся, превысил мой страх перед зомби-урдалаками, да даже перед элитой. При встрече от нее, как я уже убедился, убежать можно, ну а если нет, то умрешь всяко быстрее и не так мучительно, как от отсутствия живца. Так что пока здесь спокойно, нужно пользоваться моментом, И начинать учиться охотиться. Так как если верить профу, а причин не верить у меня просто нет, то чем дальше, тем веселее будет становиться. И такой лафы для акклиматизации у меня может уже никогда не случиться. Ну и еще с параной это деньги. Так что чем больше у меня их будет, тем комфортнее я смогу устроиться в к... К... К... Факт. В крепости. Теперь понимаю, почему они ее просто крепостью называют. Язык сломаешь от настоящего названия. У брата, как и говорил, я ненадолго задержался. Шустро упаковал все то, что с собой возьму, облегчил свой рюкзак, выложив из него все лишнее. От тяжести мне сейчас ни к чему таскать. И направился на охоту ко второй горбольнице. Решил рискнуть и как можно больше споранов за раз добыть. Правда, когда добрался туда, чуть заднюю не включил. Очень уже много тварей возле нее собралось. Но все же остался, только более тщательно приготовил пути отступления. Обосновался в стоящей чуть в глубине дворов одноподъездной девятиэтажки. Зачистил подъезд, упокоив трех пустышей. На крыше закрепил веревку, после чего перекинул ее на крышу стоявшего по соседству многоподъездного пятиэтажного дома. Наведавшись туда, приготовил все для быстрого отступления. Случись что, сюда спущусь и поверху пятиэтажки дальше рвану, благо тянется она в нужном для этого дела направлении. Прошел весь маршрут и с краю этого длинного дома тоже веревку привязал. чтобы потом по подъездам не бегать, а сразу с крыши на землю спуститься. Вот после всех этих приготовлений я и засел в девятиэтажке в квартире на первом этаже с окнами, забранными решетками. Вздохнул, настраиваясь, снял с предохранителя и передернул затвор ПЛ-15. Открыл окно и тихонько свистнул. Тройка бегунов на свист с удовольствием откликнулась и радостно урча рванула ко мне, ловко лавируя между массой стоявших тут машин. Их в обычные дни тут много стояло, а сейчас я даже не знаю, на что рассчитывали водители, так забивая двор. Как выезжать отсюда собирались? Машины чуть ли не вплотную друг к другу стояли, в том числе и на самой дороге, а не только по ее краям. Добежав до моего окна, они также дружно под ним и прилегли, а я не мог нарадоваться на пистолет. До да чего же тихо он работает. В этот момент между домами еще пара бегунов нарисовалась. Снова негромкий свист, и эта парочка присоединилась к первой тройке. То, как у меня все легко получалось, просто невероятно меня обрадовало. «Если и дальше так пойдет, то в крепости я бедным родственникам точно выглядеть не буду. Но спустя некоторое время...» «Да что ж ты будешь делать, а?» – выругался я, выпрямляясь и осматриваясь по сторонам. «Не зря говорят, не свести денег не будет». Завалив первую пятерку, я решил все же не наглеть и сначала их разделать, а уже потом следующих подманивать. Но ни у первых, но заваленных, ни у вторых и третьих спаранов почти не оказалось. В восемнадцать бегунов только две виноградины добыл. Это был просто феерический провал меня как охотника. Вернее, не так. Охотником я неплохим оказался. «Добытчикам никаким!» Осмотрелся, убедился, что ко мне никто не подкрадывается, после чего в очередной раз вернулся в квартиру. Там, рассматривая первую добычу, я решил немного изменить тактику. Подманивать не всех подряд, а только самых... э, -э Пусть будет опустившихся. Они хоть и все ароматизируют, Но вот у одетых бегунов споранов не оказалось, а у голожопова Да, именно у него я две виноградины и добыл. Как и в прошлый раз, припомнил, что свита у марафонца тоже не совсем одета была. Так что решено, а хочется только на свитских, а то стрелять по всем подряд... Понятно теперь стало, почему тут арбалеты так любят. Патронов на всех не напасёшься, так что... Фак. Увидел, как во двор толпа ломанулась. Тут действительно всех не перестреляешь. Видимо, кровь почуяли, так как прямиком к заваленным мною подвалили и принялись вокруг между машин шариться искать того, кто их собратьев привалил. Ну, а не найдя, решили поминки устроить. И вот теперь я, слушая раздающиеся под окном не совсем приятные звуки, борясь с тошнотой, понимал, что совершил ошибку, сюда заявившись. «Нужно искать нормальных бегунов заваливых, уходить на поиск следующих, иначе на кровь обязательно халявщики заявятся». И хорошо, если просто пустыши, а то, гляди, и элита на движ подтянется. И что-то совсем нет у меня желания очередной забег с препятствиями устраивать, особенно когда патронов совсем немного осталось. Пусть не забег, но отход с препятствиями совершить все же пришлось. Ждать, пока эта толпа доест то, что я им там приготовил, а потом еще и разойдется, не было никакого резона. Лучше действительно по городу прошвырнуться, пока время есть, и поискать нормальных бегунов. Уходил через крышу, стараясь не смотреть вниз на копошившихся там тварей, с замиранием сердца съехал по веревке на пятиэтажку и, выдохнув облегченно, двинулся дальше по маршруту, не забыв веревку обратно прихватить. Не знаю, или твари почувствовали, что я такой весь из себя грозный на охоту вышел, или мне просто не повезло, но нормальных бегунов я так и не нашел. Даже мелькнула мысль, что они, как и более матерые, то есть лотерейщики уже на запад выдвинулись, не дожидаясь самой перезагрузки. Так что, прекратив страдать херней, я занялся подготовкой к отходу из города. Первым делом наведался в магазин спецодежды, где помимо самой одежды еще и армейские вещевые баулы из кордуры прихватил. Один такой нужными вещами набил, другие в рюкзак убрал, они позже пригодятся. После чего, все еще надеясь на встречу с бегунами, в основном по крышам направился к охотничьему дому. Если на машине отсюда уезжать, то мне найдется, что там прихватить. Там, на подходе к магазину, я не слабо так удивился. Вообще никого не встретил, даже полудохлые пустыши куда-то уковыляли. Наверное, все те твари, что возле лицея и детского садика толпились, при виде элиты в такой же забег, как и я, недавно пустились. Правда, удивлялся я недолго. К зомбакам-то я уже более-менее претерпелся, а вот от их отсутствия страх снова вернулся. И прежде чем дальше двинуться, я принялся просеивать взглядом все окна в поисках притаившейся там элиты. Чем дольше я ее выискивал, тем больше меня мандраж своими цепями сковывал. Дошло до того, что она уже реально мне мерещиться стала, но, присматриваясь, понимал, что это всего лишь отражение в окнах, воображением дорисованное до той страхолюдины. «Хлясь!» Резкий звук разорвал окружающую тишину и порвал цепи страха. Мозги прочистил сам себе, капитально сняв перчатку и, опустив маску с лица, от души влепил себе пощечину. Заодно и мысленно обложил себя всеми известными нехорошими словами, чтобы взбодриться». Вроде же уже довольно уверенно по городу передвигался, но стоило вернуться к месту встречи с литой, как сразу и накрыло. Натянул перчатку обратно, поднял маску, в последний раз осмотрелся и больше не задерживаясь рванул к магазину. Нужно как можно быстрее в него забраться да отдохнуть и перезагрузиться в его четырех стенах. А то открытые пространства что-то неважно на меня стали действовать. Так никого и не повстречав, добрался до нужного окна, ножом срезал стяжки, хоть убей, не помню, когда и кто решетку ими прихватил, вроде не делали этого, когда уходили, но это так, мысль проскочила и исчезла». Я стремился как можно быстрее попасть внутрь, а то снова начинало казаться, что мне в спину из всех окрестных окон голодным взглядом твари пялятся. Поднял решетку, открыл окно, закинул внутрь баул с вещами, после чего навалился на подоконник, собираясь на него запрыгнуть и... Фак! Уткнулся носом в ствол автомата. Сам ты фак! прозвучал из магазина насмешливый женский голос. «Ты кто такой? И какого сюда лезешь?» Оторвав взгляд от набалдашника-глушителя, венчающего ствол, я увидел симпатичное... Да какое симпатичное! Сначала увидел невероятно красивые серые глаза, а потом и само лицо блондинки, этим глазам вполне соответствующее. Именно она в меня и целилась, внимательно отслеживая каждое мое движение. Увидев этот ее цепкий взгляд, я решил не говорить то, что на языке вертилось, а ответил предельно вежливо. «Скаут я, рация, дальномер мишени и газ пропан нужны». Сам же в это время думал, что я слишком часто стал встречать иммунных, стоит только в какое окно влезть. Так сразу с кем-нибудь и встретишься. Ну, это можно. После небольшой паузы снова заговорила она, опуская автомат. Чего замер? Залазь давай, а то упырь задницу откусит, если будешь ее так выставлять в окно. Сама отошла вглубь магазина, не спуская с меня глаз, проконтролировала, как я решетку на место загнул и окно закрыл. Можешь брать свою рацию, кивнула она в сторону прилавка. Все равно другого тут и нет ничего. Все самое вкусное уже выгреб кто-то. Прежде чем двинуться в указанном направлении, я сделал то же, что и она сейчас в отношении меня делала, то есть осмотрел ее с ног до головы. Как и говорил, красивая блондинка лет двадцати пяти, с косой чуть ниже плеч, что выбивается из-под черной серо-зеленым узором банданы, одета в темные брюки и легкую куртку то ли серого, то ли... граус скорее такого оттенка. На ногах кроссовки с мощным рифленым протектором, видимо, чтобы при беге не скользили. Ну и самое главное, это незнакомого вида автомат. Разгрузка с магазинами к нему и нашитыми на ней газырями, как на черкеске. Только тут, как я пригляделся, взгляд притягивали метательные стальные шипы угольно-черного цвета. На бедре справа пистолет в тактической кобуре, с той же стороны на поясе нож в ножнах висит, и слева на нём же небольшие подсумки. Чуть погодя, когда она ко мне спиной повернулась, я ещё заметил у неё притороченный к рюкзаку устрашающего вида клевец на длинной сантиметров пятьдесят ручки с небольшим топориком и внушительным гранёным клювом. Но это потом. А сейчас, направляясь к полкам, ответил ей. Не кто-то, а Сом со своими полные рюкзаки здесь набили. Опачки, говно не тонет, выжили все-таки, неприятно удивилась красотка. Но тут же удивленное выражение сменилось на подозрительный прищур, и она спросила, а ты откуда знаешь? Автомат снова на меня не направила, но видно было, что в любой момент готова это сделать. и как бы не дошло до того, что не только направит, но и применит. Правду, черный когда говорил, что плохая у сама репутация. Так что, увидев такую ее реакцию, я мысленно обматерил себя за длинный язык и стараясь не делать лишних движений, чтобы не спровоцировать, замер на месте и решил ее немного обрадовать. «Утонули?» «Что?» Не поняла она мною сказанного, соответственно, не спешила радоваться. «Умерли, — говорю, — на элитника нарвались. Ага, теперь поняла, но радоваться все равно не спешила, продолжая неприятно смотреть на меня. Уже не с подозрением, а как-то...» Подозрение в ее прекрасных глазах начало сменяться на безразличие. И я вдруг понял... что еще немного, и я вслед за самом отправлюсь. Даже то, что она на голову ниже меня и фигурой... Красивая фигура, что уж там говорить, меня не обнадеживала. Так, красота, давай не будем нервничать. Глянув в ее глаза, я вдруг осознал, что после этих моих слов у нее из них вообще все эмоции выдуло. Такое ощущение возникло, что вместо красотки... На меня смотрит кто-то, подобный встреченному утром элитнику. Вот теперь реально страшно стало. Рассказываю по порядку. Вчера с ними встретился, они на боеприпасы почти пустые были. Вот сом и предложил мне к ним присоединиться и сопроводить до полиции. Пообещал равную долю с ними, когда там оружейку вскроем. Видимо, правильно все говорил, раз она еще меня не убила. Почему-то и капли сомнений не возникло, что она реально могла это сделать, а Астник, сук такой, не спешил на помощь мне приходить. Так что я, не снижая темпа, но и не торопясь, продолжал рассказывать, как вскрыли охотничий дом, как потрошили его и как сегодня утром повстречались с тем, так напугавшим меня монстром. Закончив тем, что увидел, когда оглянулся, как элитник, по асфальту всю группу сама с ним самим размазал, после этого замолчал, напряженно глядя на так же молчавшую красотку, все еще страшную. «А ты как спасся?» Спустя вечность прервала она молчание. «Убежал?» — ответил честно. «Убежал?» — протянула она недоверчиво. Но хоть та страшная пустота из ее глаз ушла, хоть какие-то эмоции появились. Да честно, убежал, можешь у кого хочешь из группы черного спросить. На их глазах этот забег проходил. Так ты и с черным встречался. Вот теперь красотка снова смотрела на меня с легким недоверием в ее прекрасных глазах. То да дрожи страшное, что недавно из них на меня смотрела, окончательно исчезла. Встречался, выдохнуя с облегчением. Похоже, смерть в очередной раз мимо пролетела. Я же недавно сюда провалился. Теперь уже решил признаться, что я свежак. Это уже не будет выглядеть, как будто я пытаюсь ее разжалобить. Восьмой день пошел. Вот проф, пока время у них было. Меня и просвещал про реалии этого мира. о Теперь приятно удивилась она, только как оказалось не моей свежести. Так и проф живой, и он сейчас с черным. Вот это я не совсем понял, в каком смысле с черным. Впрочем, она сама тут же мне все и разъяснила. Проф он одиночка, редко когда с кем кооперируется, предпочитает один работать. Довольно часто таких как ты свежаков в ста приводит. Не пропустила, оказывается, она мимо ушей мои слова о том, что я свежак. Теперь уже по-новому меня осмотрела с каким-то непонятным интересом. Ну и любит порассуждать об улье. Если увлечется, то долго может рассказывать. Очень много знает. Куда ты говоришь, они направились? На автолюбителей к ОВД пошли. Ответил на автомате и только потом язык прикусил. Что? Тут-то я разболтался. «Ну да, ну да, куда же еще?» Явно заметила она мою недовольную гримасу. Вон как усмехнулась. «В вашем городе, если разобраться, и нет больше ничего. Значит, они теперь эту точку за собой забили», проговорила она задумчиво, но тут же встряхнулась. «Ну что ж, кто успел, того и тапки. Когда они в крепость собираются, говорили». Но тут я уже решил промолчать. Чёрт его знает, кто она такая и для каких целей интересуется. Чёрные со своими меня нормально, по-человечески встретили, и я не собирался их подставлять, рассказывая об их планах. «Да ладно тебе, скаут, в партизана играть!» Уже открыто улыбнулась красотка. «Меня, кстати, Маха зовут, и я что чёрного, что профа очень хорошо знаю, как и примерно представляю, когда они домой поедут». Тут или завтра, или послезавтра, вариантов немного. И скорее всего, послезавтра, так как это самый безопасный день. Так когда? Послезавтра. Не стал я больше темнеть. Она действительно побольше меня обо всем знает, так что смысла действительно нет. Ага, прищурилась Маха довольно и сразу же задала следующие вопросы. Ты же с ними поедешь? Где они тебя подобрать должны? Сначала хотел промолчать, но потом мысленно махнул рукой и выдал ей последнюю, как я думал, тайну. «С ними только я на своей машине поеду и за городом к их колонне присоединюсь», ответил и решил ей напомнить, для чего я, собственно, сюда вообще залез, а то она со своими вопросами увлеклась немного. «Для этого, в принципе, я сюда и забрался, так как рация нужна, чтобы опознаться при встрече». В ответ она еще раз агакнула кивнула в сторону прилавка и погрузилась в свои мысли, уже не контролируя каждое мое движение, а так, в полглаза за мной наблюдая. Ну, я и рад стараться, раз от меня отстали и дали добро на мародерку. Первым делом к рациям направился. Там на полках Кенвуды, Баофенги и Моторолы в несколько рядов стояли. Вот на последнюю я и нацелился. Взял Моторолу ДиПи 4801. Тут же перед рациями и гарнитуры лежали. Некоторые с довольно громкими названиями на ценнике. Гарнитура – спецназ ГРУ. Этому я, конечно, не поверил, но все же именно ее и прихватил. Удобная. А настраивать ты ее как собираешься? Я даже вздрогнул от неожиданно раздавшегося из-за спины голоса. Не заметил, как маха подошла и чуть ли не грудью на меня навалилась. Смотрит, что я там себе взял. Мотюкнувшись, мысленно вслух ответил. Потом еще в магазин электроники зайду, ноутбук там возьму и настрою. В этом я действительно не видел проблемы. Тем более ее можно и не настраивать. Здесь в магазине их уже настраивают обычно, чтобы можно было купить, выйти на улицу и уже начинать болтать. но пока время есть, я все же под себя настройки подгоню. Соображаешь? Заинтересованно сверкнули ее красивые глаза. Тут бы залюбоваться, а у меня мурашки по телу побежали. Сразу вспомнил, как эти глаза еще смотреть могут. Да так, покрутил я рукой, немного, в дебри не полезу, для этого специалистом нужно быть, но под себя смогу настроить, брат научил. «Вернее, не брат Алёха Нинахов. Он в этом деле соображал хорошо. Когда нам с братом наши рации настраивал, то показывал и рассказывал, как это делается. Но не объяснять же и это». Вот и ответил коротко. «Отлично!» – снова сверкнула глазами Маха, довольно при этом улыбаясь. «Тогда и мне настроишь. Берём ещё одну такую же». Э, э э вытрачился я на нее, не находя слов, чтобы такое ответить. «Ну что ты мычишь, партизан?» – уже вовсю улыбалась она. «Радуйся, красивая девушка в гости к тебе идет и даже на ночь останется, на две ночи». Вот после этого у меня вообще речь отняло, а Маха, прижавшись ко мне грудью, на самом деле разгрузкой к разгрузке но кого это в тот момент волновало продолжала тут видишь ли какое дело я в твой город так по пути заскочила думала хоть чем то приборахлиться но не успела этот магазин сом выпотрошил ОВД черный сейчас потрошит и к ним не сунешься пошлют почему все же прорезался у меня голос и я умудрился задать вопрос «Почему пошлют?» «Ну...» – вильнули у нее глаза. «Я с ними очень хорошо знакома, потому и пошлют. Но ты не думай!» – не дала она мне ничего лишнего навоображать после такого ответа. «Они сейчас любого пошлют. Им нужно показать, что это место теперь за ними, и нечего туда соваться. А вот потом, когда домой поедут, то не откажутся меня подбросить». Но что-то не слышно было в ее голосе уверенности, так что... Ага, пришла моя очередь огакать, так как других слов пока не было. Нормальных слов, матерных же хватало. Вот как ее отшить? О своем даре, о котором я старался даже не думать целый день, чтобы лишний раз не расстраиваться, ей не скажешь. Но как обосновать отказ, что нам не по пути? Ведь если она пойдет со мной, то вполне может так случиться, что я стану виновником ее гибели, чего очень и очень не хотелось бы. Несмотря на то, что она напугала меня чуть ли не до мокрых штанов, зла я ей не желал». «Понимаешь», – начал я неуверенно. «Да ладно тебе, скаут», – прервала она меня довольно чувствительно, хлопнув ладонью по плечу. «Не менжуйся». «Я с тобой полтора дня потусуюсь, побуду крёстной». «Нет, мама и не буду», – улыбнулась Маха немного ехидно. «Экскурсоводом с лекцией по улью, вот кем буду. А ты за это мне рацию настроишь, а то я свою немножко разбила. Ну и на автобус потом посадишь до крепости, вот и будем в расчёте». «Да я не о том хотел сказать». Не принял я её шутливого тона, так как совсем не весело было. тут как бы сказать надо отдать Махе должное в этот раз она перебивать меня не стала терпеливо ждала что я ей скажу понимаешь что такое делать чертовщина непонятная происходит после этих моих слов у нее брови вверх взлетели но снова промолчала хоть и с трудом все с кем я за эти дни повстречался погибли поэтому и не хочу чтобы ты Но черный же со своими не погибли, все же не выдержала и перебила она меня, при этом поставив своим вопросом в тупик, сам же сказал, что они к ОВД пошли. Не погибли, вынужден был признать я. Ну вот, и нечего тогда чертовщину сюда приплетать, в этом мире и без нее херни хватает, припечатала она, после чего ехидно улыбнулась и выдала. Хотя твой порыв меня уберечь я оценила. Что, за восемь дней уже успел пропитаться реалями улья и не хочешь нычки свои светить? Я чуть не сплюнул от досады. Ну вот как, не выдавая своей тайны и не ругаясь с ней, ее отвадить, если она уже приняла решение со мной идти. Как? Можешь не бояться, они мне нахер не нужны, своих хватает. Теперь уже покровительственно похлопала она меня по плечу. Так что слово «пока не помрешь, сама туда не сунусь и никому другому о твоих нычках не расскажу». Вот после этих слов я не удержался, сплюнул и мысленно рукой махнул «будь что будет». Во всяком случае, после утреннего приключения больше ничего сегодня не случилось. Даже специально разыскиваемые свитские бегуны и короли лотерейщики куда-то делись. А завтра, что по ее словам, что по словам Черного, вообще безопасно будет. Так что пусть все равно собирался на хату отсюда двигать, с моими-то баулами не разгуляешься, вот и послушаю, что она мне интересного расскажет». После этого, взяв еще одну моторолу, быстро нашел все остальное мне нужное, напоследок набрав с запасом газовых баллонов для печки. На запасе маха стояла в баул отдельно их сложила, тряпьем переложив, чтобы не стучали, и сама потащила. И тащила до самой братовой квартиры, войдя в которую я облегченно выдохнул. Никакой пакости по пути не приключилось. Как оказалось, выдыхал я зря. Маха, пройдя по квартире и заглянув во все комнаты, кивнула одобрительно, после чего еще раз кивнула и на меня уже немного по-другому посмотрела, когда из окна на улицу выглянула и то побоище, что я устроил, увидела. Там, что удивительно, туши так и продолжали лежать. Никто на них не позарился. Да и обращенных не видать. Как тогда от лотерейщика убежали, так и не вернулись больше сюда. Что оказалось на руку, так как Маха, осмотревшись, увидела из окна магазин в шаговой доступности, куда меня и погнала с собой вместе. Теперь ясно стало, зачем ей столько газа. Помывку в ванне она возжелала, вот и таскали воду, пока ее не наполнили и запаса хватило, чтобы на плите еще и кипятка нагреть. «Ну а как стемнело...»